Глава 25. После того, как Ола со служанками спустились в подвал, вход в который находился на кухне, мы закрыли за ними тяжеленный люк, накинув поверх него несколько разноцветных домотканных ковриков. Правда, до этого возникла небольшая заминка. Магистр Дойл настаивал, чтобы все представительницы женского пола присоединились к посиделкам в компании Трезубика, банок с клубничным вареньем и горшков с оленьями. Но я сразу же отказалась. Обо мне не могло идти и речи, Ведь мы, боевая тройка логанов – страшное оружие по выносу мозга всем, кто попадет нам под горячую руку. К тому же у меня за спиной боевое крещение кабачками и вишневым деревом, так что мое место на поле боя. Риона пожала плечами, захлопала ресницами и невинно поинтересовалась – в кои-то веке Маги и Ириана в сложные времена отказывались от помощи прорицателей. В том, что времена и в самом деле сложные, никто из нас не сомневался. Затем, чтобы повысить коэффициент полезности, подруга заявила, что в ее видениях нападающих аж с целый десяток, и они принесли с собой мощнейшие артефакты. С помощью одного из них поставили вокруг нашего дома защитный купол такой силы, что сквозь него едва-едва просачиваются магические потоки. «Уверена, это доспехи бога Дагды», – обреченным голосом произнесла Бренна. «Я читала о них. Вернее, я читала обо всем, что лежит в королевской сокровищнице». Но только с помощью доспехов можно сотворить защитное поле такой силы. Мы не сможем ни выйти отсюда, ни позвать на помощь. Даже ментальная магия не может пройти сквозь ее стены. До тех пор, пока его не... Мы его не выключим или не сломаем, закончил мысль Эрик, после чего заверил принцессу, что сломать это как раз по их сарсанам части. Бренна растерянно покивала, но мне показалось, что близнецы ее не особо убедили. Я остаюсь с вами, ни в какой подвал не пойду добавила принцесса решительно. «Вы не сможете меня запереть, потому что я боевой маг и не собираюсь отсиживаться в стороне». Отговорить ее не было никакой возможности. К тому же Брэйна заявила, что сдала вступительные экзамены одной из лучших на курсе. Магистр дойл ей в свидетели. Только вот впереди нас ждал совсем другой экзамен. Вернее, практика в боевых условиях. Правда, для начала с нами решили поговорить. Мужской голос, громкий и въедливый, проник сквозь закрытые ставни, Просочился через запертую дверь, заполз по печной трубе на кухню, чтобы затем распространиться по всему дому. «Вернете принцессу Беренику, и амулет из темного мира», – вещали снаружи, – «и мы оставим вас в живых». «Врут же, как сивы и мерины», – покачала головой Риона. «Они нас убьют, то есть собираются убить», – поправила себя опровицательница. «Им не нужны лишние свидетели. Я все еще не вижу исхода битвы, потому что будущее пока что скрытым раком неопределенности». Слишком много узелков, слишком много поворотов судьбы. Зная только, что сначала они нападут, и это будет очень скоро. Придут со стороны двора и попытаются проникнуть в дом через кухню. На этом Риона замолчала, вновь погрузившись в свои видения. Бредок, не говоря ни слова, отправился в озвученном направлении. Тьяну, подхватив со стола один из коротких мечей, раз уж магии было мало, мой телохранитель поделился с нами своими запасами оружия. Крутанул его в руке. «Давно я не делал ничего подобного», – заявил он со смешком. Но, если судить по тому, как он это делал, в мастерстве магистра у меня не возникло ни малейших сомнений. Насчет близнецов я тоже не волновалась. У них за плечами была школа спортивного фехтования. А вот я нерешительно подхватила со стола длинный и узкий кинжал в ножнах, сунула за поясок домашнего платья. Все в хозяйстве пригодится. бренна последовал моему примеру. Риона же пожала плечами, сказав, что в ее будущем такие вещи ей уж точно не пригодятся, она это ясно видит. «Охраняйте входную дверь», – приказал нам Тиану, после чего ушел за Бреддеком. Так и не дождавшись нашего ответа, маги напали. Как и предсказывала Риона, враги пришли со стороны внутреннего двора и вскоре до нас донеслись звуки магических разрядов. Если бы магические потоки были полновесными, они были бы на порядок сильнее, а сейчас… Через заднюю дверь им так просто не пройти. Подозревая, нападавшие рассудили также потому что, перестав ломиться в закрытую дверь, разбили окно на кухне. Затем я услышала звон клинков. Магистр Дойл и Брэддок достойно встретили незваных гостей. Близнецы засобирались было отправиться на подмогу, но тут пришел и наш черед. Похоже, оставшиеся маги решили войти в дом через парадную дверь. Ударили в нее огнем, но мы выставили защиту, уж какую смогли, же все возможное из хилых магических потоков и с легкостью выдержали первую атаку. Посели, удар получился внушительным, но бесполезным, потому что основную его часть поглотили защитные плетения дома. Их ставил наш папа с магистром Вареном, так что пробиться через них было непросто. И я подумала, ну и пусть себе ломится. Главное продержаться до рассвета, а затем, надеюсь, кто-нибудь из соседей заметит творящееся на улице безобразие и донесет куда следует, после чего придет Кайден с военным патрулем и всыплет магом по первое число. Потом, клянусь, я обязательно верну магистру амулет, потому что мне уже надоело, что меня все время пытаются убить. Быть может, он даже захочет меня поцеловать, и я не буду особо сопротивляться. Вернее, я совершенно не буду сопротивляться. Если, конечно, доживу до этого счастливого момента. Тут дом затрясся, словно захохотал над моими мыслями, и мне стало не по себе. Но, насмеявшись вдоволь, стены и пол продолжали все так же трястись. На секунду мне даже показалось, что рядом с нами включили гигантскую центрифугу. Вибрация была настолько сильной, что пробирала до костей, от нее стучали зубы. С на полок в гостиной полетели вазы с цветами, а книжный шкаф с двумя комодами пустились в пляс, прихватив за компанию стулья, сафу и письменный стол. Это? Я не знала, что это такое. Даже представить себе не могла. Артефакт! Стуча зубами, проговорила Бренна. Ее лицо казалось белее мела, В свете подпрыгивающей в руках Реона свечи. Мы решили не тратить магию понапрасну. К копье! К копье Дагды! Они ударили им в стену! Но... Я много раз слышала, что с помощью этого самого артефакта можно перенестись из одного мира в другой путем убиения и воскрешения путешественника. Но сейчас, кажется, его использовали в качестве отбойного молотка. Бренна хотела еще что-то добавить, наверное, рассказать о других его возможностях, но, клацнув зубами, поморщилась и промолчала. Мири! Эрик тронул меня за плечо, указывая на потолок, с которого на нас мелким дождем сыпалась и звездка. «Да дверь! проклацала зубами Мериона. «Держите защиту, сейчас ударит!» Близнецы выставили очередной магический блок, к которому я тут же присоединилась, потому что враги, как и было предсказано, ударили в очередной раз. Затем еще раз, но мы уверенно держали оборону, даже в условиях повышенной турбулентности. Я выкинула из головы глупые мысли… Например, о том, куда нам бежать и что делать в случае обрушения потолка. И принялась старательно подпитывать защитное поле из своего резерва, потому что нападающие долбили в дверь, как заведенные. Если бы не добротная защита, стоявшая на доме, мы бы долго не продержались. Интересно, откуда они черпают магию, если здесь с ней крайне хиленько. Решила, что, по-видимому, распотрошили один из амулетов, на который не действует силовое поле доспехов, ведь в королевской сокровищнице было чем поживиться. Хотела расспросить Бренна, но принцессе, усиленно вливающей магию в наш общий щит, было не до разговоров. К тому же с потолка продолжала сыпаться труха в перемешку с кусками побелки, и Бренна время от времени кидала на него испуганные взгляды. Да и я, признаюсь, посматривала, потому что наш дом уже даже не вибрировал, а подпрыгивал, пританцовывая, словно в сейсмически неактивной таре случилось первое в ее истории землетрясение. А еще и эти маги. Удар, снова удар. Дверь едва не слетела с петель, потому что я оглянулась, на секунду ослабив защиту. И не только я. Наша лестница все же не выдержала. Ухнула вниз с ужасным грохотом, издав при этом жуткий скрежет, напоминавший мне горестный стон, погребя под собой сафу, на которой недавно спал магистр Дойл. И круглый обеденный стол, заваленный свитками и книгами, что мы с ним так старательно разбирали. «Мамочки!» – завопила Бренна. Риона завизжала, а я... Я от ужаса не смогла вымолвить и слова. Несмотря на защиту архимага и магистра Варна, дом все же склонялся перед волей богов. Вернее, под ударами копья Дагды, потому что сверху на нас посыпалась уже не штукатурка, а весь второй этаж. «Наружу!» – заорал Эрик, поднимая магический щит, закрывая нас от огромной балки, упавшей как раз возле наших ног. Эрсан схватил Риону. теперь уже она застыла с открытым ртом, и подтолкнул к двери. Я же поняла, почему на войне прорицатели гибли, словно майские жуки в июне. Они настолько уходили с головой в видение, что у них полностью отличался инстинкт самосохранения. Зато мой работал неплохо, не могу жаловаться. Пока Эрик с Брэнной держали защиту, мы с Арсаном распахнули входную дверь и вывалились наружу в занимающееся утро. Оказалось, уже рассвело, и где-то справа, сквозь густой сизый туман, пробивались розовеющие отцветы поднимавшегося солнца. Больше ничего рассмотреть мне не удалось, потому что в этом самом тумане нас поджидали маги в темных мантиях и капюшонах, скрывавших лица. Нападавших было пятеро, а сзади... Нет, я не стала оглядываться на то, как складывался в бесформенную груду обломков наш дом, которому успела привязаться и полюбить, потому что нас тут же принялись убивать, проникновенно и сознанием дела. Риона оказалась права, им не нужна была принцесса Бренна, им вообще никто не был нужен. Подозреваю, только амулет Саладара, который лежал в кармане бабушкиного передника. А мы были лишь досадной помехой на пути к вожделенному сокровищу. Спасло нас то, что врагов оказалось не так уж и много. Наше с близнецами защитное поле, подпитанное усилиями Бренны и мягкой магией Риона, выдержало, когда в него вонзились первые разряды разноцветных молний. Затем последовал еще один удар, и вот тогда я поняла, что подобным образом мы долго не протянем. Если они продолжат наседать всем скопом, то совсем скоро разорвут нашу защиту в клочья. «Держите щит!» – крикнул Эрсан, потому что близнецы, кажется, пришли к похожему выводу. Вытащив мечи, братья кинулись на магов. Один из разрядов тут же полетел в сторону Эрсана, но тот успел подставить клинок. И этот меч Бреддека оказался заговоренным. Фиолетовая молния, срикошетив от лезвия, ушла в небо к безразличным богам Эрианна. Нет же, врезалась в купол в метрах десяти над нашими головами. Разбежалась разноцветными змейками по периметру, которые все же сползлись в одно место, словно их тянуло туда магнитом. Я заметила, куда именно. К кроне векового дуба, рядом с которым даже сквозь туман полыхали багрянцем светущие кусты боярышника. Туда, туда ушел заряд. Пока я размышляла, что бы это могло значить, по нам ударили и еще раз. Причем с такой силой, что я едва удержала защиту. Отчаянно зачерпнула из резерва Рионы, пытаясь залатать образовавшуюся проеху, потому что подруга, бесполезная боевая единица, щедро отдавала все, что могла. Перестаралась, девушка растерянно охнув, лишилась чувств. «Я? Нет же, я этого не хотела». «Жива!» – послала мысленный ответ Арсану, заслышав в голове его полный ужасов вопль. Брат наседал на мага, тот полил в него молниями, но вражеские разряды с каждым разом становились все слабее. Да жива она, жива. Магическое истощение. Угу, по моей вине. Очнется и меня прибьет. Мы же с Брэнной продолжали удерживать щит, пока близнецы разделывались с магами немагическим способом Один уже прилег у ног Ирсана, и брат наткнулся на второго. А вот тот, у кого завязался поединок с Эриком, сдаваться не собирался. Ощетинившись магическими разрядами, то нападал, то отступал. Внезапно я заметила, как на поле боя, вынырнув из туманной дыма, идущего от развалин дома, Появился еще один персонаж в черном. В руках он сжимал светящееся, пульсирующее копье, опасно наливавшееся оранжевым. Маг повернулся, явно собираясь бросить его в следующего за ним по пятам Тиану. Но магистр Дойл, вместо того, чтобы разобраться с копейщиком, кинулся на подмогу к Эрику. Противник тому попался умелый. Теперь уже он наступал на брата. Маг резко обернулся, видимо заметив спешившего на подмогу преподавателя и с его головы слетел капюшон. Это был Брайан Кокс, жених Бренны. «Сзади!» – закричала я, поняв, что Тьяну не видит, как в него целит тот самый копейщик. Тут в наш щит врезался еще один магический разряд, и он меня не услышал. «Держи защиту!» – приказала Бренни. «Надо было срочно что-то предпринять». Но что именно? От моего резерва мало что осталось. Стихии воздуха и воды почти не слушались, и мне приходилось даже не забирать, а выцарапывать из них магию но ведь глубоко под землей тоже проходили магические потоки, которые вряд ли мог заблокировать дурацкий купол. Пусть они куда тяжелее, чем воздушные, но отлично подходят для заклинания магии земли. Я поспешно призвала эту стихию, и с моих рук тут же сорвались вялые синие молнии. Особого вреда копейщику они не причинили, но на пару секунд его задержали. Выругавшись, он повернулся ко мне, и этого хватило, чтобы Тьяна его заметил. А тут и я еще добавила. «Да что бы ты провалился!» – крикнула ему. В очередной раз мысленно вызвала к подземным потокам, и маг послушно погрузился в землю аж по колено. От неожиданности покачнулся и воткнул артефакт в сухую летнюю траву. Земля под нашими ногами завибрировала, затряслась. Дуб зашумел, закачал ветками, засыпая нас листвой и зелеными желудями. Маг попытался вытащить пульсирующее копье, но тут из серого марева, похожий на призрачного мстителя, вынырнул бредок и перерезал ему горло. Брэ, настоявший возле меня, беспомощно выдохнула. Затем, покачнувшись, очень даже красиво упала в обморок. Я едва успел ее подхватить, подумав, что, наверное, такому учат только в особых школах для принцесс. Потому что я, старый черствый солдат, даже не поморщилась. Наоборот, только порадовалась факту, что на одного врага стало меньше. Да жива она жива, мысленно успокоила уже Эрика, порадовавшись, что Брэдок занялся теми, кто не так давно терзал нас молниями. Но сколько их еще осталось? Риона так и не очнулась, спросить не у кого. «Беги к куполу», – услышала мысленный приказ близнецов. «Найди артефакт, без тебя разберемся». «Уверены?» Они были более чем уверены. «Живее!» И я побежала. Нет, все же остановилась, взвыв от ужаса, потому что увидела, как пошатнулся Эрик, пропустивший молнию одного из врагов. «Брат упал, но я знала, что он жив». «Жив и все тут». «Да беги ты уже», – раздался мысленный голос Арсана. «С ним все будет в порядке». Немного статического электричества ему уж точно не навредит. Вместе с Тьяну Эрсан все-таки одолел упорного мага. Брэдок наступал на еще одного. Остальные уже лежали на земле рядом со своими компаньонами. Я же вполне успешно добежала до места, откуда брало начало силовое поле. Остановилась, чуть не врезавшись в купол. Порадовалась вестям от Эрсана. Эрик уже очнулся и вставал. А вот Брейни стараниями Брэдока придется подыскать себе нового жениха. Мысленно хихикнула, подумав, что знаю одну неплохую кандидатуру, и тут же услышала возмущенный вопль Эрика. Нет, ну а зачем скрывать то, что видно даже невооруженным взглядом? Улыбаясь, полезла в колючие кусты и наткнулась на еще одного мага, который, подозревая, караулил доспехи, не вмешиваясь в битву. Девчонка Логанов, оскалился он, и даже сама пришла, отличный улов. Серьезно в этом сомневаюсь, я вытащила из-за пояса кинжал. Рыбка на этот раз попалась ядовитая. От моего резерва к этому времени остались одни лишь приятные воспоминания, потому что под чертовым куполом на каждое простейшее заклинание приходилось тратить вдвое или даже втрое больше магии, чем обычно. Кинжалом я тоже не сказать, что особо умела пользоваться, но меня это не остановило. Кинула его в мага. Должно было выйти красиво, но не вышло. А жаль. Ровно за миг до того, как в меня прилетела ответная фиолетовая молния, плашмя упала на землю. Уго, условно, меня подстрелили на месте. Мне казалось, что сыграла ее неплохо, Вернее, вполне убедительно, только вот маг почему-то мне не поверил и теперь направлялся ко мне с явными кровожадными намерениями. Я собиралась было позвать на помощь, но заметив, как под чужими ладонями разгораются фиолетовые магические шары, поняла, что братья не успеют. Никто не успеет. И вот тогда, не зная, что на меня нашло, но я вспомнила о старом свитке, который мы с близнецами стащили у деда. Темная магия земли. Некромантия. Из последних сил, вытягивая из земли магические потоки, я в отчаянии решила вызвать да хоть черта лысого, лишь бы помог. Пробормотала заклинание, поднимающее мертвых, заставив мага призадуматься. Нет же, оказалось, он задумался совсем по другому поводу. Зашевелилась, расступая земля, и оттуда поднялся. Все, я сошла с ума. Спятила окончательно, потому что передо мной стоял отец. «Папа — Папа! — завопила я в ужасе. — Ты что, умер? Он не ответил, но лицо было такое, как у дьявольского могильщика, который сию минуту похоронит всех, кого застанет среди живых. Начал он с мага, пытавшегося меня убить, распылив беднягу на миллиард частиц и развеяв их по серому туману купола. Затем кинул на меня странный взгляд, поверх которого набросил еще и защитное поле. Хриплым голосом приказал сидеть здесь и больше ни во что не вмешиваться, после чего отправился на помощь братья. Я решила все же встать и вмешаться, но тут из-под земли показался... Слава богам и Иерианна, это был Кайден. Нет же, они с папой точно живые. Неужели догадались, как пробраться под купол? «Мири!» – воскликнул магистр встревоженно. «Мири, с тобой все в порядке?» «У меня все отлично», – заверила его, чувствуя, что начинаю непроизвольно улыбаться. «И, наверное, выгляжу совершенно глупо. Но я была так рада, вернее, абсолютно счастлива его видеть. И моя улыбка, казалось, брала начало где-то в центре груди». Как раз там, где заполошно стучало сердце. О, Кайден, тут я все-таки решила вернуться в реальность, в которой все еще клочьями метался призрачный туман и доносились звуки магических разрядов. Здесь артефакт, его надо отключить. Мири, вновь произнес магистр и пошел ко мне, словно ему было наплевать на то, что происходит вокруг. Как же ты меня напугала. Но я не стала его слушать, вместо этого снова полезла в кусты. Потом, потом мы все друг другу расскажем и как он испугался, и как я перетрусила. Но Кайден успел первым, отодвинул меня в сторону, вернее задвинул за себя, приказав ничего не трогать. Ага, артефакты детям не игрушка. Ну и пусть, пусть он во всем сам разбирается. А пока он будет возиться с этой странной штукой, я переведу дух и все ему расскажу. Не удержавшись, все же выглянула из-за спины Кайдена. Уставилась на доспехи, сверкающий золотом нагрудные латы. Магистр осторожно прикоснулся к их полированному боку, Затем, кажется, получил магическим разрядом по пальцам. Негромко выругавшись, принялся плести заклинания, неподвластное моему пониманию. Окружал работающий артефакт невидимым коконом, чтобы снова прикоснуться и на этот раз уже разобраться, как он устроен. Я смотрела на него завороженно, не забывая одновременно коситься на поле боя, на котором наши побеждали не наших с разгромным счетом. Вернее, уже победили. Тут и мама подоспела. Поцеловала меня в щеку, окинув оценивающим взглядом Кайдена, но ничего нам не сказала. Вместо этого ушла заниматься Рионы и Бренной, и очень скоро мои подружки поднялись на ноги. Прихрамывая, к нам подошел Бредок. Остановился и, облокотившись на меч, принялся рассматривать золотые доспехи. Папа с Тьяну тем временем занимались божественным копьем, которое перестало пульсировать и сменило цвет на более дружелюбный серый. Затем к ним подошли близнецы, И вскоре они принялись растаскивать обломки, чтобы добраться до погреба. Я же решила приличь. Угу, поближе к Айдану, Растянулась на земле и как бы невзначай коснулась его черной мантии. Как же хорошо было рядом с ним. Спокойно, блаженно. Так и лежала, рассматривая светлеющее небо через купол силового поля. Внутри меня все-все стремилось к гармонии, к счастью. И в какой-то момент чужеродные воспоминания магистра Луида, с которыми до этого дня у меня никак не складывалось, стоило к ним потянуться, как они либо ускользали, либо ощетинивались, словно рассерженный дикобраз, стали мне поддаваться, потому что в момент наивысшего спокойствия они превратились в часть меня, и я выдохнула, пораженная лавиной картинок, образов, мыслей сумасшедшего магистра, затопивших мое сознание, но тут же отгородилась от них, потому что. Позже. Не сейчас. Все позже. Я не собиралась копаться в чужих воспоминаниях, потому что мне было слишком хорошо. Кайден рядом, и меня наконец-таки перестали убивать. Затем вновь закрыла глаза и принялась пересказывать Кайдену произошедшее, начиная с вечера в гильдии, похищения близнецами принцессы, постепенно добравшись до нападения магов. Но про Амулет снова ничего ему не сказала. Вернее, про то, что он вовсе не там, где оставил его папа. Странная мысль, посетившая меня после отрывистого знакомства с воспоминаниями Лвида, не давала покоя, и я решила, что сначала все тщательно обдумаю, во всем разберусь, и тогда уже отдам ему этот чертов амулет. Кайдену, кажется, совсем не понравилось услышанное, но мама говорила, что если уж любишь, то любишь любого, вернее любую, пусть я с серьезными заскоками, но если он не откажется от меня после всей этой истории, то и я. Я тоже не собиралась от него отказываться, несмотря на то, что в воспоминаниях Лвиды проскользнуло нечто, пока что не поддающееся моему пониманию. Но я обязательно в этом разберусь, пообещала себе. Не сейчас, а позже. Наконец дождалась, когда Кайден закончит с чертовым артефактом. Защитное поле подмигнуло синеньким, затем исчезло. Тут он повернулся ко мне, подхватил меня на руки, словно я не весила ничего, прижал к себе и... Мири. Все же попыталась выбраться из его объятий, ведь я давно уже не маленькая и, наверное, тяжелая. Но не смогла. Силы меня покинули, потому что этот чертов день начался еще вчера, и в нем было столько всего. Я вся в пыли. Вместо этого пожаловала Скайдену. «Ты же знаешь, наш дом рухнул». «Знаю. Я тоже знала. Знала, что сейчас он меня поцелует. Ждала этого, желала этого. А если он это не сделает, тогда я сама». До этого мне очень хотелось, чтобы наш первый поцелуй был идеальным, но сейчас я поняла, что мне все равно. Лишь бы он был. Закрыла глаза, потому что Кайден потянулся к моим губам, а его ладонь скользнула на мой затылок, словно он боялся, что я от него сбегу. Но я не собиралась. Ни в этой жизни. И наш поцелуй превзошел все мои ожидания. Он был великолепным. Правильным, как все, что делал Кайден Тимонт. В его объятиях я поняла, что мои чувства к Ронану Маккормуку были лишь мимолетным увлечением, вернее, непродолжительным влечением, вызванным первородной магией драконов. Теперь же впереди меня ждало нечто куда более серьезное и одновременно невероятно прекрасное. Такое, от чего замирало сердце, затем начинало стучать быстро-быстро, разгоняя по венам сладкий дурман предчувствия. Целовались мы долго, ведь все время, да и что там скрывать весь этот мир, принадлежал лишь нам одним. И мне было все равно, кто там кашляет на заднем фоне. Это мой папа, наконец, разорвав поцелуй, сообщила со вздохом Кайдену. И он никуда отсюда не уйдет. Кайден прижал меня к себе, и я слушала, как быстро бьется его сердце. Так же быстро, как и мое. Я поговорю с твоим отцом. Мири, ты должна знать, что я никогда больше тебя не отпущу. Не отпускай, разрешила ему. Но все же отстранилась, потому что кашель становился все более настойчивым. Папа! сказал отцу который знаком вопроса застыл рядом с нами не притворяйся что у тебя чехотка никогда в жизни в это не поверю